Был уже пятый час, когда он очутился на узкой улочке. Взбегая по грязной лестнице, Тони замирал от страха, примыслив, что контора может оказаться закрытой. Слава богу, ах, слава богу, она еще открыта. Он на минутку остановился у двери, передохнуть и вытереть с лица пот. Потом вошел и спросил мальчика рассыльного: может ли он сейчас же переговорить с агентом по продаже недвижимости? оказалось, что агент ушел и сегодня уже больше не вернется. А нельзя ли мне переговорить с кем-нибудь другим? Нет, больше в конторе никого нет. Но так может быть вы скажете мне имя и адрес домовладельца или последнего арендатора одного дома? Мальчик не знал. Пусть лучше господин придет завтра. Но ведь у вас же, наверное, ведется книга клиентов, воскликнул Тони. Посмотрите в нее и скажите мне. Поищите, пожалуйста. Он повторил адрес несколько раз, как будто это могло помочь делу. Мальчик. Противное маленькое животное, подумал Тони, стал очень медленно и неохотно перелистывать толстую старую книгу, рассматривая каждую страницу с беспомощной старательностью малограмотного человека. Нет. проговорил он с мрачным удовлетворением. Я не могу найти. Я посмотрю сам, сказал повелительно Тони. Дайте мне книгу. Мальчик неохотно швырнул на канторку увесистую книгу. Тони перелистал ее, нашел указатель, быстро пробежал по нему пальцем, пока не нашел нужную ему запись и открыл соответствующую страницу. Продается. описание пропустить имя владельца барон э фон эренфельдс но адреса не указано есть у вас адрес барона фон эренфельда спросил тони не знаю но、ну, так поищите не могу почему потому что мне не разрешается Если вы мне сейчас же сообщите его адрес, вы получите двадцать крон, и даю вам слово, что это не нанесет никакого ущерба вашему хозяину. Нет, не могу, прямо ответил мальчик. Но тридцать крон. Но мне не разрешается, это против правил. Чуть не плача воскликнул мальчик, не смей нарушать священные установления. К черту правила! Ведь я же говорю вам, что от этого никому вреда не будет, а мне этот адрес нужен до зарезу. Однако мальчик упорно держался за свои возлюбленные правила и потратив еще минут десять на безуспешные уговоры, Тони ушел, обозвав его дураком. Он так разозлился, что забыл даже спросить, в какие часы может застать завтра агента. Некоторое время он безцельно бродил по улицам, ничего не видя, и проклиная зловредную неподкупность этого мальчишки. Черт бы побрал их дурацкую честность, рассуждал он сам с собой. Англичанин дал бы мне адрес даром, итальянца я бы подкупил две минуты, а французов три, а этих проклятых босхей ничем не возьмешь. Он чувствовал себя совершенно измученным и зашел в кафе передохнуть. Что делать, как провести время до десяти часов следующего дня? Тони помешивал ложечкой кофе, и вдруг его осенило. Он попросил официанта принести ему адрес календарь. Быстро перелистав несколько страниц, он нашел то, что ему было нужно. Эренфельс, барон Э фон, и тут же с досадой захлопнул книгу. Там был указан адрес все того же нежилого особняка. Через минуту у него мелькнула новая мысль: он нашел фамилию Кэти. Она повторялась с пятнадцатью различными именами, но Катарины не было. Он долго ломал голову, стараясь припомнить, как зовут ее отца, и решил, что либо Рупрехт, либо Рудольф. Было двое, Р фон. Один из них граф, но Тони был уверен, что этот не мог быть отцом Кэти. Однако он тщательно выписал оба адреса и тотчас же отправился по ним. Оба раза он проехался в пустую. Ни тут, ни там. Не знали никакой однофамилицы, которую звали бы Катариной. Ни других — Радольфа или Рупрехта. Рассыпавшись в извинениях, Тони удалился, испытывая от этих визитов такое же унижение, какое испытывает ходящий по домам камевоежор, который еще не успел приспособиться. Но, по крайней мере, не было. Эти люди отнеслись к нему с холодной учтивостью, и за то спасибо. Если какой-нибудь австриец вздумал бы по такому же делу явиться кому-нибудь в Англии, непогрешимые патриоты, брезгающие подать руку убийце, спустили бы его с лестницы или передали бы в руки полиции. В конец измученный и расстроенный, Тони вернулся в отель, Чувствуя, что он не в состоянии даже поесть, не зажигая огня, он лег не раздеваясь на кровать. Что же делать дальше? Оставалась еще тонкая потеводная ниточка, которая вела к агенту и барону Эренфельду. Завтра он пойдет туда с утра. Но боже, быть ему пойти ко всем тринадцати однофамильцам Кетти? Тони бросила в жар. Он просто не в силах заставить себя заглянуть еще хотя бы в одно из этих благородных жилищ, отмеченных нищетой, где каждый чопорный жест учтивых обитателей, каждый предмет в доме, казалось, говорили с укором, «Ты участник блокады! Ты морил голодом женщин и детей!» Нет, этого он не в состоянии вынести. Все в его поисках, казалось, было невозможно. против Тони. И наиболее серьезные препятствия возникали там, где он меньше всего ожидал их встретить. Хуже всего было то, что он иностранец, недавний враг, слабо владеющий немецким языком. Это усугублялось еще тем, что у него не было никаких рекомендательных писем, никаких влиятельных знакомств. Но больше всего мешало ему его собственное душевное состояние. Нервы Тони были до такой степени напряжены, он столько раз переходил от отчаяния к надежде, и ко всему этому присоединялось постоянное чувство такого мучительного нетерпения, что казалось, а может быть, оно и в самом деле так было, он немножко свихнулся. Малейшее препятствие вырастало в его воображении в какую-то непреодолимую преграду. Каждый очередной разговор с враждебно настроенными незнакомыми людьми, которым его дело неизбежно должно было казаться каким-то неудачным предлогом для чего-то подозрительного, доводил его до состояния полного изнеможения. Чтобы держаться учтиво и внешне спокойно, Тони приходилось делать над собой невероятные усилия, а вполне естественное безразличие или нетерпение. раздражало его, и ему казалось, что все люди относятся к нему враждебно. Он вспоминал Базельского и Кёльнершу со смешанным чувством горечи и умиления. Какими они оба были сентиментальными дураками, а он-то в особенности выставил себя таким дураком. Он встал, выпил немного разбавленного водой бренди, потом снова лег. Какие еще есть возможности? Очевидно, британская дипломатическая миссия и австрийская полиция и той и другое было в высшей степени противно. Он знал по опыту, что британские дипломаты за границей заботятся исключительно о людях из категории денежных тузов, и что никто другой не имеет никаких шансов добиться от них чего-либо, кроме вежливого презрения. У него не было никаких рекомендательных писем. И он представил себе, как будет объяснять высокомерному третьему секретарю посольства свою просьбу о розыске австрийской девушки его возлюбленной. Будь он магнатом прессы или крупным представителем финансового мира, дело другое. Но имея всего лишь аккредитив на сто фунтов, а в качестве рекомендательного письма только паспорт, он с беспокойством ощупал свои карманы, чтобы убедиться, что и паспорт, и аккредитив целы.